Поздно вечером Юджин забрался на свою полку и долго лежал, устремив мечтательный взгляд в окно, где темнела ночь и сверкали звезды, а потом задремал. Когда он проснулся, было уже утро. Поезд миновал Филадельфию и теперь летел по широким лугам, приближаясь к Трентону. Юджин встал и оделся, не переставая разглядывать мелькавшие мимо как бы выстроившиеся в боевом порядке города. Трентон, Нью-Брансвик, Метучен, Элизабет. Эта местность чем-то напоминала ему штат Иллинойс. Она была такая же ровная. За Нью-Арком поезд вырвался на широкий степной простор, и Юджин ощутил близость моря. Оно должно было находиться за этой степью. Тут протекали питаемые приливом реки Пасаек и Хокинсак. У причалов стояли маленькие судёнышки и баржи, груженные кирпичом и углем. Трепет охватил его, когда проводник стал объявлять по вагонам. «Джерси-сити!» А когда он вышел на гигантский перрон, сердце его сжалось. «Он будет один, совершенно один в Нью-Йорке!» Этом богатом, холодном, враждебном городе. Каким образом добьется он здесь успеха? Юджин вышел за ворота вокзала, туда, где за низкими сводами виднелись паромы. И в следующее мгновение его взору открылись силуэт города. И залив, и гудзон, и статуя свободы, и паромы, и пароходики, и океанские суда — все окутанное серой пеленой ливня, сквозь шум которого прорывались унылые голоса сирен. Перед его глазами была картина, которую бессилен представить себе тот, кто ее никогда не видел. А шум настоящей соленой воды, набегавшей на берег высокими валами, настраивал его на торжественный лад, как музыка. Какое оно изумительное, это море, чьё лоно бороздят суда и мощные киты, чьи глубины полны неизъяснимых тайн. Какое изумительное место Нью-Йорк! Этот город, стоящий на берегу океана и омываемый его волнами, сердце обширной страны. Вот оно море, а там гигантские доки, откуда суда отправляются во все порты мира. Взором Юджина предстали их внушительные корпуса, выкрашенные в серый и черный цвет. Они стояли, пришвартованные к длинным молам, выступающим далеко в море. Он прислушивался к сиренам, к шуму прибоя, наблюдал за кружившими над головой чайками и думал о том, какие сонмы людей населяют этот город. Здесь живут Джей Гулд и Рассел Сейдж. Вандербильды и Морганы, настоящие, живые, и все здесь. Уолл-стрит, Пятая авеню, Мэдисон-сквер, Бродвей, сколько он слышал про эти улицы. Как-то сложится теперь его жизнь. Чего он здесь добьется? Окажет ли ему когда-нибудь Нью-Йорк тот триумфальный прием, какой выпадает на долю избранных? Юджин смотрел, широко раскрыв глаза, всем сердцем устремляясь навстречу городу и бесконечно восторгаясь им. Ну что ж, он дерзнет. Он приложит все усилия. А там кто знает? Быть может. Но на душе у него была тоска. Как ему хотелось быть сейчас с Анджелой. Обрести надежный приют в ее объятиях. как ему хотелось ощущать на своем лице прикосновение ее рук, ее волос. Ему не пришлось бы тогда бороться одному. Но он был один. А вокруг него бушевал город, шумный, как океан. Он должен пойти туда и начать борьбу.